Глава девятая. Ровно неделю спустя Кира сидела в кухне депутата Измайлова и растерянно разглядывала горы овощей и фруктов, разложенных здесь же в больших тазах, заполонивших всё пространство огромной кухни. Эти тазы, вёдра и даже маленькая ванночка, принадлежащая отпрыскам спортсменов, собирались накануне по всему дому. А в процесс сбора инвентаря были вовлечены все жильцы. В который раз Кире захотелось себя ущипнуть, чтобы убедиться в реальности происходящего. Но ну, серьёзно, разве так бывает в суетливом 21 веке? Ей казалось, что вот сейчас из-за занавески выскочит какой-нибудь тип и во всё горло заорёт: "Розыгрыш!" Потому что не бывает нынче таких соседей. Они не ходят друг к другу в гости, не отмечают вместе праздники, и уж тем более всем домам не закатываются лень и варенье на зиму. Каждый сидит в своей коробке, оберегая и лилее остатки личного пространства ото всех вокруг. А закрутку покупают в супермаркетах, благо выбор нынче ого-го. Но никто из-за занавески не выбегал. Вокруг суетились депутатская жена и по совместительству хозяйка квартиры Катя Измайлова и Соломея Марковна. А в ванной прямо внаворочено в современном джакузи Родик и Сеня-капиталист мыли новую партию овощей. Им активно помогали маленькие Настя и Сашка. Судя по визгам, дети пребывали в полнейшем восторге. В квартире Соломии Марковны под чётким руководством Тани была налажена помывка банок, в которой ей активно помогала очередная кукла Семёна Натали. Ту, видимо, к более ответственному труду попросту не подпускали. Поэтому и поручили самую неблагодарную работу. Кире даже было немного жаль девчонку. Находящийся в опале Алексей был выдворен на поиски алычи, которую нигде не могли найти, а кабачки по хитрому рецепту Кати Измайловой закручивались именно с ней. И как прикажете обойтись без алычи? Но самое ответственное задание было у Кирилла и депутата. Тем было поручено приготовить обед чем они и занимались. «Давайте, наверное, варенье поставим сразу варить. Сливовое. И параллельно огурцами-помидорами займёмся», — внесла предложение Соломия Марковна. «Пока родик занят. Не то будет, как в том году». «Да, в том году было весело», — хмыкнула Катя, пересыпая уже полученные сливы в большую кастрюлю. Кира заинтересованно приподняла брови, и женщина пояснила. «Но Рудольф у нас художник, и этим всё сказано. Даже овощи должны быть уложены в банку красиво. В том году он целый день их перебирал, пока Соломия Марковна не выгнала его из кухни». «Враньё! Я сам ушёл!» — подал голос от двери Рудольф. Сегодня он выглядел несколько более спокойно, чем когда Кира его лицезрела в первый раз. Обычные дранные джинсы и трикотажная рубашка поло с замысловатым узором. Так Рудик почти походил на нормального. Но ну, если не считать того, что в 74 года, а именно столько было Рудольфу семивёрстово, вряд ли бы кто додумался надеть дранные джинсы. Смотрите, я листочков принёс, вишни и смородины. Это к огурчикам самое то. И корень хрена не забудь положи. Вот тут хрустящие. Я ещё пока склерозом не страдаю, отмахнулась от мужчины Соломея Марковна. Кира. Ты вот так, на дно специи и зелень, а потом поплоднее, помидорчики, огурчики, только не помни. Не заразиться энтузиазмом окружающих было попросту невозможно. Кира улыбнулась широко. Да я умею, Соломея Марковна, всё детство бабуле в селе помогала. Начинали с вишен-черешин, а потом то одно, то другое. Те ароматы навсегда сохранились в моей памяти. Так пахло лето моего детства. «И чем же оно пахло?» — поинтересовалась появившаяся в дверях Ариадна. Рядом с ней остановился Кирилл с тазом замаринованного мяса в руках. О, это были совершенно потрясающие ароматы. В разное время пахло то вишней, то клубникой, то абрикосами. Ближе к осени, когда как раз заготавливали огурцы и помидоры, пахло специями: чесночным маринадом, кардамоном и гвоздикой, веточкой смородины и хреном. Кира подмигнула Рудольфу, который как раз сжимал в руках те самые веточки. Жаркие летние дни ещё больше раскалялись от бесконечно работающей духовки, стерилизующей банки, и не было никакого спасения от этой адской жары. Сок от ягод стекал по локтям и смешивался с солёным детским потом. Весело было. Под конец смутилась Кира, опуская взгляд к банке, в которую как раз закладывала маленькие помидорчики. Присутствующие в комнате переглянулись. Аряднова вопросительно уставилась на Саламию Марковну, та пожала плечами, а Решина хмурилась и утвердительно качнула головой. Пожилая женщина не выдержала такого напора и рассмеялась. подходящая, одними губами проговорила она. Депутатское чадо довольно кивнуло и поцеловав маму в щёку, распорядилось. Пойдём, Кирилл, не то костёр совсем задохнет. Мужинок кивнул и послушно последовал за девочкой. А перед глазами всё равно стояла она, Кира, мягкая и улыбчивая, такая, какой редко когда позволяла себе быть. Он уже успел в этом убедиться за то время, что они жили вместе. И стало интересно вдруг, а зачем ей вообще колючки? Ведь от чего-то этот защитный механизм образовался? Что стало причиной? И какой бы Кира была, не возникни не необходимость защищаться. У большого добротного гриля, который Кирилл до этого дня не замечал, их поджидал Константин Сергеевич. Чего так долго? А там Кира делилась воспоминаниями из детства, заслушались отрапортировала дочь. А ещё и была права на шении. До «Да, вот и славно. О чём речь? уточнил ничего не понимающий Кирилл. О том, что вы с Кирой подходящие, пояснил Константин. Мы верим в теорию, что наш дом собирает под своей крышей подходящих друг другу людей, родственные души, если хочешь. Это трудно объяснить, и, наверное, на первый взгляд может показаться бредом. «Ничего и не бредом!» — вознегодовала Ариша. «Нет, конечно. Так только может показаться постороннему», — парировал мужчина. «В общем, ты сам всё поймёшь со временем. Почувствуешь сердцем». Кир молчал, боясь каким-нибудь глупым комментарием обидеть отца и дочь. «Нет, всё и впрямь звучало несколько странно. Но ведь они верили в то, что это действительно происходило. Кто он такой, чтобы спорить?» «Да и если у него образуются нормальные отношения с соседями, то пусть они верят во что хотят, на здоровье». «Подходящие так подходящие», — Кирилл кивнул. «Мне Семён сказал, что Лёшка не колется, куда от семьи слинять собирался». «Не, кололи от души, но тот уперся». «Главное, что не к бабе», — задумчиво протянул Константин. «Остальное всё можно поправить», — добавил мужчина, — Устанавливая на гриль сетку с первой партией мяса, и такой у него был вид, что у Киры не возникло сомнений в том, что тот знает, о чём говорит. Странно. Депутатская семья казалась идеальной. Екатерина была настоящей женщиной, а не тем, кого обычно выбирают в жёны депутаты. Это именно она была обладательницей BMW. За прошедшую неделю он сталкивался с ней несколько раз в гараже и даже успел немного познакомиться. Первое впечатление о ней это женщина, которая создала себя сама. Почему-то сразу возникло ощущение, что она и без мужа-депутата не пропадёт по жизни. Кир не знал, что его натолкнуло на эти мысли: красивое, ухоженное лицо без макияжа, скромный хвостик или летнее платье в цветочек. Она вышла из машины на белых летних лабутенах, взяла салфетку и вытерла ею радиаторную решётку, а потом принялась сама Своими ни одну с своими на маникюриными, ни одной гантель сломавшими руками, сгружать в багажник сложенные здесь же в гараже коробки. Вам помочь? Нет, нет, всё в порядке, мне не тяжело. Вот, офис расширяется и нужно переезжать, кивнула на коробки женщина. Уже потом из такого же разговора набегу. Кирилл узнал, что жена депутата обладает достаточно большой по меркам столицы консалтинговой компанией. которую с нуля поднимала своими силами. Так что Кир не ошибся, сразу отнеся Катерину к категории «Self-Made Woman». «Если бы он не к другой собирался, то правду бы рассказал», пер максимализм из Ариадны. «Вы страшные люди-мужчины, и если бы не вопросы продолжения рода, дел с вами иметь я бы никому не посоветовала, только боль одна с вами». «Пожалуйста, 14 лет о рассуждении!» прокомментировал слова дочери депутат Ну а что, не правда? Таня мучается, Соля тоже, и даже Сёмина кукла страдает. Кукла страдает, изумился депутат. Ничего, Сёма ей новый браслетик или сумочку купит, и её тоска в миг развеется. А может, она его любит, а? Вы не допускали такой вероятности? Рыжик ты мой простадушный, рассмеялся депутат. Обнимая одной рукой дочь и целуя ту в рыжую макушку. Женщины такого типа любят только себя, запомни. Им на нашего Сёму плевать с высокой колокольни. Если бы любили, то хоть одна бы согласилась родить. А ему, знаешь, сколько лет? 40. У меня в этом возрасте тебе 8 лет уже было. Так это раньше. А почему вы всех под одну гребенку мнёте? Вдруг это не такая? а вы её даже всерьёз не воспринимаете. Она для вас будто бы место пустое. Так, приложение к капиталисту. Вы не пытаетесь понять, что это за человек? С ней ведь даже ни разу никто не поговорил, а сразу бирки принялись навешивать. Снобы. И главное, с Оля туда же. Вот от кого я не ожидала?» Депутат переглянулся с Кириллом, хмыкнул. «Так о чём же с ней говорить, осень моя золотая?» «Ты так маму называл», — улыбнулась девочка. «Да», — протянул мужчина и отвернулся. «Но точно что-то не так в датском, точнее, депутатском королевстве». «Нет, ты мне всё же скажи, о чём с куклой разговаривать? О ценах на миланских распродажах или о том, где лучше отдыхать по осени?» «Говорю же, сноб», — прокомментировала слова отца Ариша, глядя на Кирилла. Тот лишь и развёл руками. Я тоже с ней не говорил. Даже не видел толком ещё, если честно. Один раз она пробегала мимо и только. — Ну, а вы попробуйте. Спросите у неё что-то. Но я не знаю, чем она интересуется или что прочитала. Депутат повернулся к Кириллу и, улыбаясь на все тридцать два, шепнул, театрально прикрывая рот ладонью. — Вот вообще не уверен, что она умеет читать. — Папа! Ладно, ладно, я спрошу. Только ты это, если попытка не увенчается успехом, заберёшь назад свои слова с набизми. По рукам? Идёт. Ну, тогда беги в дом за кастрюлей. Будем уже мясо с огня снимать. Когда шашлычники вернулись в кухню, там уже вовсю кипела работа. Стерилизовались банки, клубами вырывался из-под крышек пар, а в комнате стоял непередаваемый аромат консервации. Вытирая пот с олба, Катерина пояснила. «Если бы не кондиционеры, мы бы уже померли, наверное. Смотри, сколько успели закатать!» Кивком головы указала в сторону банок, что рядами выстроились вдоль стены. «Молодцы!» — улыбнулся депутат жене, а потом как-то сразу перевёл взгляд. «О, Сём, и твою благоверную припахали!» Семён, который дурачился на полу с детишками спортсменов, перевёл взгляд к плите, возле которой Испогонна застыла с большой шумовкой в руках кукла. Угу. Наталья вроде неплохо справляется с повидлом. Ох, точно, Наталья. Измайлов довольно кивнул, потирая руки. Теперь можно и светские беседы вести. Хоть имя выяснили, но не куклой же её называть.